Цзюань, двенадцатое, 12. 12.300 У неба есть пять стихий. Они преобразуют и составляют все десять тысяч вещей. Стихия дерева, когда она чиста, — это гуманность. Стихия пламени, когда она чиста, — это установление. Стихия металла, когда она чиста, — это долг. Стихия воды, когда она чиста, — это мудрость. Стихия земли, когда она чиста это мысль. Когда же все пять стихий очищены, они образуют достоинство совершенно мудрого человека. Стихия дерева, когда она грязна это слабость. Стихия пламени, когда она грязна это развратность. Стихия металла, когда она грязна это распущенность. Стихия воды, когда она грязна это жадность. Стихия земли, когда она грязна Это тупость. Когда же все пять стихий загрязнены, они делают народ низким. В срединных землях много совершенно мудрых людей из-за слияния стихий, согласных между собой. В дальних краях много странных тварей. Это порождение стихий, разобщенных между собой. Какую стихию кто-то усвоил, такой он обретает облик. Какой облик кто-то обрел, Такие у него возникают свойства. Вот почему питающиеся злаками обладают мудростью и утонченностью. Питающиеся травами умножают силу, но глупы. Питающиеся листьями туты изготовляют шелк и порхают. Питающиеся мясом отважны и свирепы, питающиеся землей бессмысленны и неутомимы. Питающиеся испарениями понимают духов, и многолетние, не питающиеся ничем, бессмертны и святы. Среди тварей с широкими поясницами нет самцов, среди тварей с тонкими поясницами нет самок. У кого нет самцов, те совокупляются через наружный покров, у кого нет самок, те производят потомство вне своего тела. Твари, проходящие три перерождения, осеменяются до спаривания — Животные, любящие попарно, разделяются на женские и мужские особи. Лишайники и мхи берут начало от высоких деревьев. Длиннейшие лианы находят опору в грибной плесени. Деревья укрепляются в земле. Ряска вырастает в воде. Птицы летают, опираясь на пустоту. Звери бегают, опираясь на вечное. Черви спасаются затворившись в земле. Рыбы успокаиваются, нырнув в глубину. Корень, поднявшись к небу, породняется с вершиной. Корень, уйдя в землю, породняется с низом. Корень, пройдя времена года, сближается с тем, что по сторонам. И в каждом случае он следует собственным свойствам. Доживший до тысячи лет фазан уходит в море и становится устрицей. Доживший до сотни лет воробей уходит в море и становится мидией. Дожившая до тысячи лет черепаха Юань научается говорить как человек. Дожившая до тысячи лет лиса становится прямо и превращается в красавицу. Дожившая до тысячи лет змея, разорвавшись, разрастается по частям. Подоживший до ста лет крысе можно гадать. Таков у них у всех предел счета лет. Солнце входит в весеннюю пору и сокол превращается в горлинку. Солнце входит в осеннюю пору и горленка превращается в сокола. Таковы изменения по временам года. Вот почему гниющие травы порождают светляков. Загнивший камыш порождает сверчков. Рис порождает долгоносиков. Пшеница порождает мотыльков. Рождаются ли из перьев крылья оформляются ли в глазах зрачки, поселяется ли в сердце мудрость, это все подобно превращению незнания в познание, и при этом сменяется стихия. Когда же журавль превращается в сайгу, или сверчок порождает креветку, они не утрачивают ни своей крови, ни своей стихии, но их внешность и их природа испытывают превращение — Явление подобного рода до конца уяснить невозможно. Когда движение является следствием превращений, это указывает, что все идет как обычно. Если же все стороны перепутаны, это указывает, что вмешались колдовские наваждения. И потому, если низшие формы рождаются от высших, а высшие формы рождаются от низших, это значит, что стихии движутся вспять. «Если же человек рождает зверя, а зверь рождает человека, это значит, что стихии смешались. Если же мужчина превращается в женщину, а женщина превращается в мужчину, это значит, что стихии сменяют друг друга». Луски Нюай ай захворал и через семь дней превратился в тигра. Внешность его изменилась, когти и клыки стали длинными. Его старший брат вошел к нему, Тигр схватил его и съел. В то время, как он был человеком, он не ведал, что ему предстоит стать тигром. В то время, как он стал тигром, он уже не знал, что всегда был человеком. По тем же причинам во время Цзинь, в годы под девизом Тайкан, ужаленный змеей Жуань Ши Юй, уроженец Чэнь Лю, боли никакой не почувствовал. Несколько раз он обнюхивал ранку, и вот в носу у него завелась пара змей. В годы Юань Кан, отправившийся в гости Цзи Юань Цзай, уроженец Лияна, съел по дороге черепаху, и у него образовался завал в кишках. Лекарь дал ему снадобья, от которых из него вышел целый шен маленьких черепашек, каждая величиной с монетку. Но головы, лапы уже образовались, узоры на панцире, все были на месте. Только от снадобья они все уже были мертвыми. Известно, что в женщине нет стихии, производящей благое преобразование. Что нос — не такое место, где есть порождающая утроба. Что угощение по дороге — не средство для производства низших тварей. И если рассматривать вещи, исходя из этого, то рождение и гибель десяти тысяч тварей и их превращение происходят не от замыслов, берущих начало в проникновении духа. И хотя бы мы сами и стремились найти такие замыслы, от этого происходит лишь злое знание. Таким образом, при рождении светляков из разлагающихся трав причина лежит в гниении. При рождении мотыльков из пшеницы причина лежит в сырости. Получается, что превращение десяти тысяч тварей все имеют свою причину. Крестьянин, желая остановить превращение пшеницы, вымачивает ее, пока не погибнут личинки. Совершенно мудрый человек, стремясь упорядочить преобразование десяти тысяч тварей, помогает им, пока они не вступят на путь истины. Не так ли поступает крестьянин с пшеницей? 12.301 Цзи Хуань Цзы копал колодец и наткнулся на что-то вроде глиняного жбана, а внутри в нем оказался баран. Он послал человека к Джун Ни с вопросом. «Я копал колодец и наткнулся на собаку. Что это значит?» «А я Цю сказал Джун Ни. «Полагаю, что это должен быть баран». Тсю слышал такое. Чудовище в деревьях и камнях — это куй и ванлян. Чудовище в воде — это дракон Ивансян; Чудовище же в земле называется баран. В сведениях о треножниках из вся сказано, вансян напоминает трехлетнего ребенка. Глаза у него красные, цвет черный, уши большие. Когти алые. Кормить его можно, только связав его веревками. Ван Цзы говорит, «Семя стихии дерева порождает блуждающие лучи. Семя стихии металла производит чистый свет». Ван Цзы, Видимо, имеется в виду сочинение Ван Гуаня, праведная книга Ван Цзы о главнейшем в пяти стихиях. Даосское сочинение, утерянное еще в древности. 12.302 Во времена Цзинь в правлении императора Хуйди под девизом Юанькан, в доме Хуай Яо, уроженца уезда Лоусянь в округе Уцзюнь, неожиданно в земле послышалось собачье повизгивание. Осмотрев место, откуда исходили звуки, обнаружили небольшое отверстие величиной «Сход земляного червя». Яо ткнул в отверстие посох, он вошел вглубь на несколько чи и почувствовал, что там кто-то есть. Тогда раскопали это место и нашли внутри щенят, сучку и кабелька, у которых еще и глаза не открылись. Но сами они были больше, чем обычная взрослая собака. Дали им поесть». Все соседи слева и справа приходили поглядеть на них. Какой-то из старейшин объяснил. «Этот зверь называется собака-носорог. Если кто-то находит его, он приносит дому богатство и процветание. Надо только найденышей выкормить». Поскольку глаза у них еще не раскрылись, щенков поместили обратно в нору и навалили на нее мельничный камень. На утро камень подняли, посмотрели, но дыру нигде не нашли и потеряли место, где их оставили. Семья Яо много лет не имела никаких бед или удач. Когда же настали годы под девизом Тайсин, занявший в округе Уцзюнь должность правителя Джан Мао услышал под лежанкой в своем кабинете собачий лай, но как не искал, не нашел ничего а потом обнаружил двух щенят в расщелине в земле, подобрал их и стал кормить, но они оба сдохли. Вскоре после этого Мао был убит солдатами Шенчуна из Усина. Ши Цзы говорит, «В земле живут собаки, называемые земляными волками, и люди, именуемые неуязвимыми». В сведениях о треножниках из Ся сказано, Если роешь землю и находишь собаку, она называется цзя. Если роешь землю и находишь свинью, она называется се. Если роешь землю и находишь человека, он называется цзюй. Цзюй означает «неуязвимый». Это все естественные виды тварей. Не должны считать их чудовищами из числа духов и демонов. Таким образом, цзя и земляной волк это на деле одно и то же, хотя есть два разных имени. Хуайнаньская завершенная бесчетность говорит, «Печень тысячелетнего барана превращается в подземного повелителя. Если жаба найдет тускорору, она тут же превращается в перепела». Все эти превращения — следствие изменения стихий, и завершаются они благодаря взаимопроникновению. 12.303 Чжуге Гэ Кэ служил в государстве У. Как-то во время службы правителем округа Даньян он выехал на охоту. В горах Ляншань он обнаружил какое-то существо, похожее на младенца. Оно протягивало руки, увидав человека, словно бы призывало его к себе. Кэ приказал тащить его, пока не дотащили до земли усопших, а на земле усопших существо сразу же скончалось. Впоследствии сопровождавшие спросили его, почему он так сделал. Они-то считали, что перед ними светлый дух. Кэ ответил. Случившееся объяснено в схемах Байцзе, где сказано «В горах Ляншань обитает дух оборотень, похожий на младенца. Увидев человека, он протягивает руки, как бы привлекая его к себе». Имя его Синан. Если затащить его на землю усопших, он умирает. И не надо отличать его именем светлого духа. Если бы он дотянулся до вас, вы бы в миг исчезли. 12.304 В четвертый год правления Ванмана под девизом Тизяньго в Чияне появилась тень крошечного человечка ростом около одного чи. Иногда она ездила в повозке, иногда ходила пешком. Держала в подчинении все живые существа. Малые и старые сами по себе, без всякого принуждения, восхваляли ее. Через три дня ее появления прекратились. Ман эту тень возненавидел. Начиная со времени ее появления, с каждым днем стали учащаться разбои и грабежи, а Ман, в конце концов, был убит. В Гуань Цзи сказано, когда в пересыхающем водоеме несколько сот лет долина не меняет своего расположения, а вода не пересыхает до конца, тогда рождается Цин Цзи. По внешности этот Цин Цзи напоминает человека ростом, он в четыре цуня, одет в желтое платье, на голове желтая шапка, над головой желтый зонт, Сидит верхом на маленькой лошадке, любит стремительную езду. Если призывать его по имени, он сумеет помочь в получении известия из местности, расположенной за тысячу ли в один день. Таким образом, не цинзили эта тень, появлявшаяся в Чияне. И еще говорится, из семени пересыхающих речек рождается Ди. У этого Ди две головы на одном теле. Видом он напоминает змею длиною в восемь чи. Если призывать его по имени, он умеет помочь при ловле рыбы и морских черепах. 12.305 Во время Цзинь жил Ян Дао Хэ, уроженец Фуфена. Как-то летом он на поле ловил Чжиюя. Когда тот убежал под тутовое дерево, его поразил удар молнии. Даохэ ударом заступа переломил джиюю бедро. Он упал на землю и убежать уже не смог. Губы у него были как киноварь, глаза как зеркало. Видом он напоминал скотину, а голова смахивала на обезьянью. 12.306 Во времена Цинь в южных краях обитало племя «Падающие головы». Головы их могли летать. Люди этого племени поклонялись духу, имя которого была «Тварь падающая», и назван он был так все по той же причине. Во время царства У полководец Чжухуань заполучил себе одну служанку. Каждую ночь, едва она ложилась, голова у нее улетала — выбираясь наружу и возвращаясь внутрь либо через собачий лаз, либо через дымоход в крыше. Крыльями ей служили уши. К рассвету возвращалась обратно. Так было много раз. Все кругом удивлялись этому. Как-то ночью осветили служанку и увидели только тело без головы. Было тело чуть теплым, а дыхание почти незаметным. Тогда на тело накинули покрывало, подошел рассвет, голова вернулась, но приладиться никак не могла, покрывало мешало. После двух-трех попыток упала на землю и так уж жалобно зарыдала, а тело задышало чрезвычайно часто, казалось, что вот-вот умрет. Тут покрывало откинули, голова взлетела, приложилась к шее и через некоторое время все затихло. Хуань решил, что это страшный оборотень, испугался, что не сможет с ним совладать, и вскоре отослал служанку из своего дома. И только когда разобрался получше, понял, что таковы были ее природные свойства. В те же времена полководцы, ходившие походами на юг, частенько заполучали людей из этого племени. Однажды также накрыли тело, но на этот раз медным тазом, Голова не смогла пролезть внутрь и вскоре погибла. 12.307 В краях, расположенных между реками Цзян и Хань, водятся люди Чу. Их родоначальник — потомок государя Линя. Они умеют превращаться в тигров. На востоке подчиненного округу Чанша уезда Маньсянь Народ, живущий высоко в горах, изготовил брус для поимки тигров. Брус был поднят, а на следующий день, когда люди толпой отправились проверить его, они обнаружили одного начальника почтовой станции, придавленного брусом. Был он в большой шапке из красной ткани. «Зачем вы сюда влезли?» — спросили у него. «Вчера я неожиданно был вызван в уезд!» — сердито ответствовал начальник станции. — Ночью был большой дождь. Вот я и угодил сюда по ошибке. — Скорее, выпустите меня! — Покажите ваш вызов, — говорят. — Не может не быть документа. Он вынул из-за пазухи документ с вызовом. И тогда его выпустили. Глядь, а он уже превратился в тигра и убегает в горы. Где-то сказано... Тигр-чу, превращаясь в человека, любит надевать лиловую одежду из рогожи. Лапы его лишены пяток. Тигры, у которых на лапах пять пальцев, — это тоже чу. 12.308 На высоких горах в юго-западной части области Шу живут существа, сходные с обезьянами, ростом в семь чи. Могут делать все то же, что и люди. Отлично ходят, перегоняя человека. Называются они «цзяго» или «махуа», или еще Цзюэ-Юань. Подкарауливают проходящих женщин покрасивее, нападают на них и уводят, куда никто не знает. Если возле не идет какой-то человек, они утаскивают ее длинной веревкой, Так что ей все равно не спастись. Эти существа умеют различать мужчин и женщин по запаху. Потому берут только женщин, а мужчин не берут. Поймав человеческих дочерей, эти существа составляют с ними семью. Тем из женщин, которые остаются бездетными до конца жизни, не разрешают вернуться. По прошествии десяти лет женщины по облику совершенно ему подобляются. Разум их помутняется, и они о возвращении более не помышляют. Если же женщина родит сына, то ее тут же вместе с младенцем отсылают домой. Рожденные ими сыновья совсем как люди по внешности. Если мать не станет кормить ребенка, она вскоре погибнет. Поэтому ни одна не осмеливается не кормить дитя под страхом смерти. Вырастая, дети уже и вовсе ничем от людей не отличаются, и все получают фамилию Ян. Вот почему на юго-западе Шу так много Янов. Все они — потомки тех, кто происходит от Цзяго или Махуа. 12.309 На горах в пределах округа Линчуань живут вредоносные существа. Они появляются чаще всего во время бури и ливня, издавая звуки, подобные свисту. Могут пускать в людей стрелы. Те, в кого они попадут, в тот же миг покрываются язвами от сильного яда. Делятся на самок и самцов. Самцы подвижны, а самки медлительны. Впрочем, подвижность самцов сохраняется не дольше, чем полдня. Медлительность же самок весьма продолжительна. Людей, оказавшихся с ними рядом, чаще всего удается спасти, но если со спасением чуть помедлить, то они погибают. В народе эти существа известны как демоны Дао-Лао. Обо всем об этом в записях неофициального порядка сказано, что же до демонов и духов в мире засвидетельствовано их умение вызывать как беду, так и счастье. Лао Цзы говорит. Кто в старину обретал единое? Небо овладевало единым, чтобы этим достичь очищения. Земля овладевала единым, чтобы этим достичь уплотнения. Духи овладевали единым, чтобы этим достичь оживления. Долы овладевали единым, чтобы этим достичь наполнения. Хоу — Ваны овладевали единым, чтобы дать Поднебесной обрести управление. Единое. По даосской философии началом начал является единое, неразделенное и нерасчленённое вселенное. Единое со временем разделяется на противоборствующие силы инь и ян, от борьбы и взаимодействия которых рождается все сущее. Таким образом, небо и земля, демоны и духи — это все рождено торжественным с нами. Когда разделились стихии, сущность стала нисходной. Когда стали различаться земли, то и рельеф их стал нисходным. И совместить все это теперь уже никто не может. Рождение опирается на силу Ян, смерть опирается на силу Инь. На чем основана сущность вещей? Она заложена в их рождении, а в великой силе инь обитают всяческие диковинные существа. 12.310 В землях Юэ глубоко в горах водится птица величиной с горлинку черного цвета, называемая еняо. Она долбит большие деревья, и в дупле устраивает гнездо размером с посудину в 5-6 шенов. А входное отверстие, несколько цуней в поперечнике, по краю украшено земляной обмазкой, где чередуются красное и белое, а получившийся узор напоминает фигуру стрелка. Если дровосек увидит такое дерево, он скорее от него уходит. Иногда, когда в ночном мраке птиц не разглядеть, и сами они тоже знают, что люди их не увидят, птицы начинают петь. «Фьюить, фьюить, фьюить, пора нам кверху взмыть». Это значит, что на завтра они стремительно взмоют вверх. Если же поют «Фьюить, фьюить, фьюить, пора внизу нам быть», значит, они на завтра также стремительно слетят вниз. Если же людей вид дерева не заставил уйти, и они только посмеиваются около него, то все равно они могут перестать рубить здесь лес. Если же кто-то остановится под этим деревом с нечистыми намерениями, то появляется тигр, и всю ночь стоит под деревом на страже. Если же люди не уходят, нападает на них. Удастся увидеть облик этих птиц белым днем, он будет птичьим. Услышишь их пение ночью, оно тоже птичье. Но по временам они для своего удовольствия принимают человеческое обличие, втричьи ростом, приходят в ущелья, ловят каменных крабов и жарят их на костре. Люди при этом не должны им мешать. Народ области Юэ считает этих птиц своими почитаемыми предками». 12.311 За пределами Южного моря обитают люди-акулы. В воде они живут как рыбы, но не оставляют придения и ткачества. Глаза их, когда они плачут, могут источать жемчуг. 12.312 Некогда в округе Луцзян, в границах уездов Даньсян и Цзуньян, Обитали большие чернухи и малые чернухи. На горных лугах время от времени слышался плач каких-то людей. Часто насчитывали несколько десятков голосов, мужских и женских, взрослых и детских, как будто бы они приступали к похоронному обряду. Жившие неподалеку тревожились и бежали туда стремглав, но так ни разу никого не обнаружили. И все-таки там, где был слышен плач, Явно совершали обряд по умершему. Если согласно звучавших голосов было много, полагали, что это плач большой семьи. Если же мало, то считали, что семья маленькая. 12.313 Среди больших гор в округе Луцзян обитают Шаньду. Они похожи на человека, тело у них голое, появление людей обращает их в бегство. Есть у них мужчины и женщины. Ростом они достигают четырех и пяти джанов. Умеют подзывать друг друга свистом. Обычно пребывают в уединенных и затененных местах, подобно всяким оборотням и другой нечисти. 12.314 При ханском Гуан-У в годы под девизом Чжун-Пин некая тварь обитала в водах Цзяна. Имя ее было Юй, или, по-другому, Дуаньху. Могла, набрав в рот песку, выстреливать его в людей. Если попадет в кого-то, у того все мускулы напрягаются, голова болит, жар донимает. А в острых случаях доходило и до смерти. Люди, жившие на Дзяне, одолевали эту тварь с помощью колдовства. Тогда в мясе ее обнаруживали песок и камни. Об этой самой твари поется в песнях. «Ты, может быть, демон? Ты, может быть, юй? Тогда я тебя не узнаю вовек». Ныне в народе эту тварь называют «ручейный ядонос». А прежние знатоки полагали, что она рождается от смешения дыханий, когда мужчина и женщина вместе купаются в реке и вожделение женщины берут вверх над мужскими. 12.315 Во время Хань в уезде Бувей округа Юн Чан была запретная река. Над рекой поднимались ядовитые испарения, и перейти ее можно было только в 11-ю или 12-ю луну, а от начальной до 10-й луны переходить реку было нельзя. Перешедший сразу же заболевал смертельной болезнью. Вот в этих испарениях обитала злая тварь. Увидеть ее было невозможно, но можно было услышать звук, как будто что-то падало со стуком. Если это нечто попадало в дерево, дерево ломалось. Если же в человека, он падал сраженным. Местное население называло это бесовские пули. Вот почему преступников, объявившихся в этом округе, Отвозили на берег запретной реки. Не проходило и десяти дней, как они все погибали. 12.316 Цзян Шисянь, муж моей старшей сводной сестры, Нанял работника, страдавшего от истечения крови. Его лечили способом изгнания яда. Тайно подкладывали под его циновку корень дикого имбиря, так, чтобы он об этом не знал. В беспамятстве он произнес, «Тот, кто съест мой яд, зовется Джан Сяо-Сяо. Я говорю имя Сяо. Пусть уйдет Сяо». В наш век при изгнании вредоносных ядов чаще всего употребляют тоже дикий имбирь. И, как правило, он действует. Дикий имбирь некоторые считают благостной травой. 12.317 В доме Чжао Шоу, уроженца Пояна, водились собаки-оборотни. Как-то Чень Цень зашел к Шоу, как вдруг выбежала целая свора, пять или шесть собак, и Цень был искусан. Впоследствии жена моего старшего дядюшки угощалась у жены Шоу. У нее хлынула горлом кровь, и она чуть не умерла. Ее вернули к жизни, напоив настойкой из накрошенных веток мандарина. Среди оборотней есть чудовище, напоминающее беса, однако внешний вид этого наваждения все время меняется. То представится свинообразной собакой, то червем, то змеей. Люди в доме шоу умеют опознавать это чудовище по его очертаниям. Если оно добирается до простых людей, то все кого бы оно ни поразило, погибают. 12.318 В округе Синьян проживает семья по фамилии Ляо. Несколько поколений они общаются с оборотнями и получили с их помощью невиданное богатство. И вот один из них женился, ничего не сказав молодой об оборотнях. Встречавшие ее домочадцы, приготовив для молодой покоя. Все высыпали наружу. Откуда ни возьмись, в помещении появился огромный жбан. Женщина решила открыть крышку и увидела, что внутри сидит большая змея. Она вскипятила воду и убила змею, облив ее кипятком. Когда домашние вернулись в дом, женщина рассказала о происшедшем, очень огорчив своим поступком всю семью. Вскоре семью одолело моровое поветрие и они почти все поумирали.